Свидетель Май 1775 года от сошествия Остров Фарадея Райли. Георг Фарадей женился в 42 года. Странно, учитывая, сколь славным дворянином и завидным женихом он был. маркиз рода Глории, навигатор, путешественник, герой эпохи южных открытий. Один из плеяды тех мореплавателей, что стремились на юго-восток от берегов Шемере, нанося на карты все новые, новые, новые острова. Сотни и тысячи островов, размерами от крестьянского огорода до полновесного баронства. Изобильных, утопающих в зелени, переполненных зверьем. Архипелаг тысячи осколков, усеянный рифами, населенный дикарями и чудовищами, берег свои богатства. Кто знает, сколько кораблей проломали себе брюхо, вспороли борта, Легли на дно, кто знает, сколько моряков достались рыбам или дожили свои дни на необитаемых островках. А маркизу Фарадею везло: десять раз он ходил в дальнее плавание и всегда возвращался с новой долей богатства и новой славой, запечатленной на картах. Фарадеев пролив, малые Георговы острова, большая Георгова гряда. Не диво, что женщины всегда интересовались маркизом. Как неудивительно и то, что Фарадея не помышлял о браке, просто не имел времени на подобные глупости. Жену не возьмешь с собой на корабль. А если так, то зачем она нужна?» Однако в 42 Георг Фарадей полюбил. Надо сказать, нравом он был похож на многих мужчин рода Глории. Внешне молчаливый, суровый, жесткий, а глубоко внутри тонкий лоскут душевности, хрупкий, потому хранимый надежно, как в подземелье крепости. Замуровано, заперто, укрыто от глаз. Поди различи. А леди Миранда сумела, и Фарадей полюбил ее. Когда играли свадьбу, ей исполнилось 19. Как и подобает девушке рода Вивиан, она была праздник. Она лучилась жизнью, без устали сеяла радость, не сидела ни минуты, все время изобретая одно, второе, третье. Жизнь вокруг нее вертелась, как юбка танцовщицы, взлетевшая от быстрой пляски. Покончив с путешествиями, Фарадей смертельно боялся скуки, но Миранда развеяла все его страхи. С нею он не знал ни минуты тоски. Порой даже шутил, любя, «Милая, я бы уже и поскучал денек». Ничто не омрачало их счастье, пока, спустя два года после свадьбы, не обнаружилась в Миранде странная особенность. Она слышала голоса. Никто другой их не замечал. Да и говорили они с Мирандой, как правило, тогда, когда рядом никого больше не было. Голоса велели ей делать разные штуки, поначалу невинные, Покрасить собаку в зеленый цвет, умыться вином, развесить по стенам платья, как вешают портреты. Миранда не стеснялась своих проделок, честно отвечала на вопросы мужа. «Мне сказали, я и сделала». «Кто сказал, милая?» «Они». «Кто они?» «Ну, они, дорогой. Разве ты их не слышишь?» Попервой маркиз Фарадей не волновался. Леди Миранда и прежде выдумывала разные причуды. Многие из них его радовали». Правда, раньше она не говорила о каких-то голосах. Ну и что? Милая придумала новую игру, пускай позабавится. Фарадей начал тревожиться лишь тогда, когда жена попросила его убить конюха. «Закали его, дорогой. Что тебе стоит? Они говорят, он плохой человек. Они говорят, он следит за нами». Чтобы Милая не волновалась, Маркиз услал конюха со двора. Чем-то мужик ей не угодил. Ну, всякое бывает. Но потом леди Миранда взяла острый нож и вспорола себе бедро. Фарадей застал ее залитой кровью и пьяной в усмерть. Выпив полпинты Орджа, чтобы притупить боль, Миранда ковырялась пальцами в собственной бедренной мышце. «У меня ножка болела, дорогой. Они сказали, там внутри искровое око. Нужно вынуть, чтобы не стреляло». Маркиз наложил повязку и вызвал лекаря. Тот собирался зашить рану, но леди Миранда стала кричать про око. Она металась и орала, пока лекарь не развел чипцами края раны, давая Миранде заглянуть внутрь. «Видите, Миледи, там нет ничего». «Наверное, выпало», — согласилась Миранда и лишилась чувств. Лекарь заштопал рану и осторожно намекнул мореплавателю. «Вы понимаете, милорд, есть опасение, что нога — лишь симптом. Хворь Миледи угнездилась совершенно в ином месте». К ужасу своему маркиз понимал. Он видал людей, проживших много лет на пустых островах, и представлял, что такое безумие. Знал и главное – безумие неизлечимо. Потому предпочел самообман суровой правде. Не безумие, а временное помутнение. Что-то нашло – скоро пройдет. Пару месяцев ему удавалось игнорировать истину. Потом кормилица застала леди Миранду у колыбели сына. Миледи водила бритвой над лицом младенца, намечая будущие разрезы, и приговаривала – «Бедный, уродливый малыш! Я исправлю! Мой сыночек станет красивым!» Когда кормилица попыталась помешать, Миранда рассекла ей щеку, бросила истекать кровью, а сама вернулась к колыбельке. К счастью, на крик няньки прибежали стражники. Буквально чудо спасло сына мореплавателя. Фарадею пришлось взглянуть правде в глаза, но отказываться от любви он не собирался. То была середина 17 века. Покончив с лошадиными войнами, «Империя дышала полной грудью. Расцветала мореплавание, строились могучие галеоны, навигаторы осваивали южные широты. Открывались университеты. Фаунтерра хвастала первыми печатными станками. Магистры изучали повадки новой, чуть ли не божественной силы – искры. Механики строили искровые машины, инженеры искали способы передавать искру на расстояние. Наука торжествовала, вера в прогресс росла день ото дня». «Наука должна справиться и с безумием», – думал Маркиз Фарадей. «Нужно лишь сосредоточить усилия». Пятеро маститых лекарей, которых он пригласил для консультации, сошлись во мнении. «Леди Миранде не помочь, медицина бессильна». Маркиз и не ждал иного. Он сказал, «Я пересек топи темных королей под парусом. Я прошел пролив волчьей челюсти при сильном боковом ветре. Я вел шхуну с командой из четырех человек, среди которых один был ранен». Я точно знаю, нет ничего невозможного. Вопрос только за ценой. Назовите же свою цену, господа лекари. Так и проверяются люди. Двое клюнули на наживу. Дайте тысячу эфесов, и мы постараемся что-то сделать. Двое предпочли честность. Плати не плати, какая разница. Боги отняли рассудок у леди Миранды. Деньгами богов не подкупишь. А вот последний лекарь, мастер Райли, был истинным человеком науки. Он ответил так. «Я знаю лишь то, что ничего не знаю о безумии. Могу пообещать лишь одно. Я кое-что узнаю. Дайте деньги, место и время на исследование, и я попробую заглянуть под завесу». Фарадей доверился ученому. Магистр Райли настоял на том, чтобы жена маркиза наблюдалась в специальной лечебнице. Поскольку подходящих лечебниц тогда не существовало, ее пришлось открыть. За бесценок магистр приобрел крохотный островок в море Мейсона, На нем, в старом форте, он расположил лечебницу. Кроме леди Миранды, магистр привез на остров и других душевнобольных. «Чем больше материала для наблюдений, тем быстрее движется наука», объяснил он маркизу. В помощь себе магистр взял нескольких ученых, две дюжины слуг и горстку охранников. Форт наполнился жизнью. В отличие от шарлатанов, обещавших быстрое исцеление, магистр Райли никуда не спешил. Возможно, исцеление леди Миранды и вовсе не было его главной целью, Как подлинный ученый он прежде всего стремился к познанию, потому львиную долю времени занимали наблюдение. Магистр смотрел за душевно больными, вел с ними беседы, затевал игры, призывал их рисовать, сочинять стихи, рассказывать сказки. В каждом слове и действии пациентов магистр видел диковинные проявления болезни, тщательнейшим образом сортировал их, упорядочивал, записывал. Впоследствии одних выводов, сделанных им, хватило на три основательных книги но к лечению как таковому магистр Райли подходил с большой осторожностью. «Разве можно действовать наобум, не имея знаний? Я был бы дикарем, а не лекарем, если бы так поступил». Лишь на третьем году он очень мягко и аккуратно начал применять кое-какие процедуры. Соблюдая частоту исследований, магистр не пробовал все методы сразу – Испытывал один на протяжении нескольких месяцев, отслеживал и записывал результат, оценивал его как недостаточно удовлетворительный, но познавательно ценный и лишь тогда пробовал новое лечение. Если вдруг чудом леди Миранда пойдет на поправку, магистр хотел точно знать, какая процедура стала тому причиной. По крайней мере, одного результата он добился. Больная поняла, что голосов не слышит никто другой и что все пугаются, если она говорит о них. Потому, когда Фарадей навещал ее, леди Миранда шептала. «Не расстраивайся, любимый. Они совсем редко говорят со мной и очень тихо. Я едва слышу. Скоро совсем перестану слышать, и магистр позволит мне вернуться домой». Магистр Райли добавлял. Заметное улучшение, милорд. Да исцеление, конечно, далеко, но и новые не следовало ждать. Путь науки труден». Маркиз с большой неохотой уезжал один. После его отъезда голоса брали свое. Леди Миранда делала нечто непонятное и пугающее. За нею следили и не давали в руки железа. Так что она царапала себя ногтями и вопила «Выпустите их! Выпустите!» Иногда рисовала свои фантазии. Змей, ползущих из женского лона. Младенца, к шее которого ниткой пришита собачья голова. Георг Фарадей верил в прогресс. Верил магистру Райли и, главное, отказывался верить, что Миранда безнадежна. Он всегда принимал за чистую монету эти слова о заметных улучшениях и возвращался в имение полный светлых надежд. Спустя 9 лет великий мореплаватель умер от сердечного удара. В Свой последний час он встретил с улыбкой. «Мы победили. Милая скоро вернется домой». Леди Миранда тоже осталась по-своему счастлива. На сообщение о смерти мужа она дала ответ. «Не лгите мне. Они говорят, что Георг жив-здоров. Они лучше знают». Любовь, безумие и вера в науку победили ужас смерти. Этой поэтичной точкой заканчивает историю жизни Фарадея всякий, кто берется ее пересказать. Меж тем, один прозаический факт рассказчики упускают из виду. После смерти маркиза прекратилось финансирование лечебницы. В старом форте на островке жило на тот момент шестеро лекарей из дюжиной помощников, три десятка слуг и охраны, а также два десятка душевнобольных. Все они, особенно последние, оставались никому не нужными и лишенными средств к существованию. Магистр Райли обратился за поддержкой в Университет Фаунтерры и лично к министру науки. Его спросили, каковы успехи за 9 лет? Собрана масса крайне ценных сведений, сообщил магистр. А леди Миранда? Ее можно вывести в свет и не перепугать всех дам до полусмерти? Магистр еще не отвыкать от честности. Результаты недостаточно удовлетворительны. Тогда какой смысл в финансировании? Вы не получите ни огадки. Тоже он слышал от каждого вельможика, к которому обращался: Зачем кормить хромую лошадь, зачем лить воду в дырявую бочку? Когда он вернулся в лечебницу с пустыми руками, один из помощников сказал: Магистр, позвольте-ка, я попробую. И уехал, а спустя три месяца вернулся с дюжиной новых пациентов и сундуком серебра. Как тебе это удалось? Поразился Райли. «Магистр, вы видели хоть раз, чтобы кто-то, кроме Маркиза Фарадея, навещал своих больных родичей? Предлагайте людям то, что им нужно, а они заплатят. Вы предлагали развитие науки и призрачные надежды на исцеление, но люди согласны платить за другую услугу, отдать нам безумного родича и никогда больше его не видеть. Избавление от мороки – вот наш товар». Магистр Райли был прежде всего человеком науки. Если дают деньги и материал для исследований, то не все ли равно, из каких мотивов, Магистр с головой нырнул в работу, а помощник – история не сохранила его имени – разъезжал по империи, вылавливал слухи о богатых безумцах, встречался с их родичами, сеял намеки. Райли был стар и умер много раньше помощника, который теперь возглавил лечебницу. Научная слава заведения, и прежде сомнительная, со смертью Райли вовсе угасла. История великого Фарадея и его безумной жены сделалась чистой поэтикой, достоянием певцов и собирателей легенд. А за лечебницей утвердилась весьма прагматическая репутация. «Имеешь проблемы с больным родичем? Напиши в заведение Райли». Исследования, в дань памяти первому магистру, продолжались, становясь год от года все более рутинными. О реальном исцелении никто уже и не заикался, хотя процедуры выполнялись регулярно. Больные ведут себя спокойнее, когда чем-нибудь заняты. Слухи распространялись, и пациентов не становилось меньше год от года». Но среди тех, кто прибег к услугам заведения, было немало влиятельных чиновников, и каждый постарался, чтобы лечебница поменьше упоминалась в официальных документах. За век существования она похоронила сотни пациентов и превратилась, по сути, в подпольную каторгу с очень щадящим режимом и весьма странными порядками. Золотое время пришло для Дороти Слай. Все ладилось, все удавалось, все складывалось по ее желанию. Она полностью вписалась в стройный уклад жизни лечебницы и наслаждалась новыми и новыми успехами. Нави был тысячу раз прав. Огромное значение чисел. Разумеется, не всех, а только правильных. И среди правильных чисел есть одно, поистине волшебное, от которого вся жизнь выстраивается идеально. Свое магическое число Нави до сих пор не нашел, потому и страдает, и допытывает каждого встречного. Но он помог Дороти найти ее заветное число. 7. Семерка означала проматерь Сьюзен, седьмую среди святых проматерей. Узнав значение числа, Дороти сразу вспомнила, что происходит из рода Сьюзен, и вспомнила мать, белокурую статную леди Дарину и братьев сорванцов, что учили ее лазать по деревьям. Открытие дало объяснение всем странностям, что прежде удивляли Дороти, отчего она столько помнит о Севере, если жила в Маренго. Так ведь родилась она в нортвудских лесах, а в Маренго переехала к мужу. Почему ее кузен служит майором гвардии? Почему она умеет писать и скакать верхом? Потому что Дороти не простая девушка, а благородная барышня, внучка про матери. По этой же причине Карен вечно зовет ее Миледи. Откуда брались кошмары, связанные с Севером? Да оттуда, что Север восстал против императора, и Дороти боялась за жизнь родных, но она просто не знала последних новостей. Мятеж давно окончился победой, сменился владыка на троне, война утихла. Когда Дороти будет исцелена, она сразу отправится в Нортвуд проведать маму и братьев. Судя по всему, это случится очень скоро. Теперь Дороти свято верила в успешность терапии. Как можно сомневаться, если любая перемена в ее жизни вела только к лучшему? Ушли ночные кошмары, вернулись фрагменты памяти, улучшилась концентрация и точность движений. Дороти с легкостью переписывала 15 страниц в день, при этом успевая болтать с Нави. Да, методы терапии выглядели жестокими – Дороти по-прежнему боялась процедур задуматься, а тем более ударов по хвори. Но что делать, если сама хворь жестока? Страшного врага можно одолеть только страшным оружием. Идя на процедуры, которые все чаще оказывались очень легкими, Дороти не сомневалась в их полезности. Она предвкушала, как завтра проснется еще более здоровой, счастливой, умной, еще лучше выполнить свою работу. Она благоговела перед лекарями и не могла понять только одного – «Почему ей раньше не сказали, что она – внучка про матери Сьюзен? Это знание дало столько уверенности и гордости, что хворь сразу пошла на спад. Отчего же лекари скрывали столь благотворный факт?» Дороти спросила об этом магистра Маллина. Ее вопросы все чаще приносили правдивые ответы. Так случилось и на сей раз. «Понимаешь, Дороти, простите, леди Дороти, вы должны были сами открыть эту правду. Ведь смысл терапии не в том, чтобы вы узнали тот или иной факт. Например, вы помните глубину фарватера какой-то там реки, и толку от этого. Главная ценность — сам процесс осознания. Вашему исцелению помогло то, что вы сумели самостоятельно или с малой помощью от Нави выяснить свой род. Вы захотели и узнали. Ваш разум теперь подвластен вам, а хворь отступает. Дороти было очень приятно. Она решила тут же похвастать еще одним осознанием. «У вас в бокале...» «Ханти старого Гримсдейла, одна из лучших марок в Нортвуде. Я вспомнила, как мой отец пил такой же». «Прекрасно, миледи. Желаете глоточек?» Магистр был очень любезен с нею, и неудивительно. Помимо быстрого выздоровления, Дороти делала успехи и в труде переписчика. Каждый день она прибавляла к выработке то абзац, то целых полстраницы. Притом почерк становился все ровнее и красивее. Чем больше Дороти исполнялась гордостью от своих успехов, тем спокойнее становилась на душе, и тем изящнее ложились буквы. Мастер Густав не мог нарадоваться. «Дороти, красавица, скажу тебе прямо, лучший в моем цеху — Нави. За ним идет Карен, но у тебя есть все шансы стать третьей. Ты выработала отличный шрифт, одновременно уверенный, благородный и женственный. Столичные барышни заплатят хорошую монету за книги с таким шрифтом». «К тому же ты успеваешь развлекать этого полоумного парня, и он не мучает вопросами никого другого. Хочешь, замолвлю за тебя словечко перед магистром? Он даст тебе лишнюю прогулку или новое платье». Дороти немного жалела мастера Густава. Она так быстро идет на поправку, что скоро покинет лечебницу, и он лишится одной из лучших работниц. Еще сильнее жалела Нави. Юноша полжизни провел в лечебнице, без малейшей надежды на исцеление, и едва только нашел себе друга, как скоро вновь останется один». Он долго и сильно досаждал ей, но когда раскрыл значение числа 7, Дороти начала считать его своим другом. Открытие определенно стоило всех предшествующих мучений. Из палача Нави сделался помощником и наставником. Одновременно для Дороти стали понятнее терзания самого Нави. Где-то в мире математики есть число, что спасет его от хвори. Может, 112 поможет ему вспомнить, кто он таков и откуда родом. Может, 2000 или 4 с четвертью. Никто не может сказать ему этого числа, и бедняга бесплодно ищет его год за годом. Десять лет. Больше половины жизни. Когда Дороти поняла весь масштаб и всю тщету этих поисков, ее глаза наполнились слезами. «Нави, милый, я очень хочу помочь тебе. Я бы назвала тебе все числа на свете, но это ведь невозможно. Когда вернусь домой, я пришлю тебе сотню учебников разных наук. Хочешь? В них множество чисел, и каждая имеет смысл. Наверняка ты отыщешь свое». Нави не поверил. «Разве ты так богата, чтобы купить сто учебников?» Дороти ничего не помнила о своем состоянии, но верила, что сумеет выполнить обещанное. В конце концов, она дворянка. У нее есть родня, муж. На худой конец можно занять денег. «Я что-нибудь придумаю, клянусь». Юноша отвел глаза. Ее предложение было настолько заманчивым, что он боялся верить. «А можно я перечислю тебе, какие именно учебники хочу?» «Конечно». «А еще я слыхал, что в Фаунтере есть дворцовая библиотека. В нее допущены только дворяне. Ты сможешь пойти туда и кое-что выписать для меня?» В ходе разговора ее пирож уршала так же ровно, как и его. Дороти улыбнулась. «У меня будет большой опыт выписывания». Нави не ответил на улыбку. Он долго молчал, набираясь смелости для нового вопроса. «А скоро ты уедешь?» «Точно не знаю». «Наверное, в конце года». Она лгала, чтобы утешить его. «На самом деле не пройдет и месяца, как Дороти покинет лечебницу. Ведь она уже сейчас почти здорова». «Я буду навещать тебя. Я сама привезу тебе все учебники и скажу еще много новых чисел. А потом ты найдешь свое число и выздоровеешь. Ты станешь ученым мужем, будешь преподавать в университете. Никто на свете не умеет читать так быстро, как ты». «Пустое», — отмахнулся Нави. То была ложная скромность. Дороти проверяла несколько раз и доподлинно убедилась. Нафи может прочесть любую книгу за полчаса и запомнить все до единого числа, встречавшиеся в ней. Имена героев или некоторые сцены могли выпасть из его памяти, но чисел Нафи не терял никогда. «Точно станешь ученым или ректором, или даже советником владыки. То есть владычицы». Слово владычица от чего отчего-то царапнуло Дороти коготком тревоги. Странно. Смерть владыки Адриана, потрясшая всех, не нарушила покоя Дороти. А вот имя Минерва Джамма Алессандра отзывалось с мутным волнением. Наверное, с Минервой связано какое-то число, неприятное для Дороти. Может быть, владычица родилась в плохой год, когда у Дороти кто-то умер. Со временем это вспомнится. «Ты красивая», — сказал Нави. Дороти годилась ему в матери, поэтому он сразу устудился своего порыва и добавил, «Скажи число». С этим у Дороти Слай больше не было проблем. Она узнала, что Нави радуют и сугубо прагматичные числа. Высота потолков в женском корпусе, число палат, число пациенток, время и длительность процедур, время, когда сменяются дежурные лекари и медбратья. Каждый день она узнавала для него по нескольку таких чисел, а если не удавалось, то рассказывала Нави свои прошлые кошмары. Чтобы облечь их в числовую форму, Дороти шифровала рассказ побуквенно, согласно номерам букв в алфавите то была нелегкая работа, но полезная. Дороти тренировала ум, развивала память, а к тому же радовала Нави. «Развивай свое тело и разум», — говорила про матери ее рода. Вот все удивятся, когда Дороти скажет эту заповедь наизусть не буквами, а числами. День шел за днем, и все было хорошо и становилось только лучше. Единственной, кто расстраивал Дороти, была Карен Кейтлин. Вспомнив свою принадлежность к роду Сьюзен, Дороти вспомнила и то, что дворянам полагается следить за собою. Карен же только мыла лицо и руки, но не трудилась причесываться и переодеваться, и даже хорошо питаться. Запустила себя так, что глянуть страшно, но имеет наглость говорить, будто благородная. «Да она не дворянка, а позор всего дворянского сословия!» Карен мрачно выглядела, мрачно говорила, мрачно себя вела. Она будто нарочно старалась омрачить радужную жизнь Дороти, и это, понятное дело, злило. Но хуже всего Карен вечно лгала. Например, она заявила, что провела в лечебнице 18 лет и помнит каждый день. Но если она так все хорошо помнит и ничем не болеет, кроме дурацкой апатии, то как же лекари не исцелили ее за 18 лет? Явная клевета против возможностей терапии. Затем Карен сказала, что Дороти пробудет в лечебнице не меньше 10 лет. Какая чушь! Месяц-два, и остатки недуга исчезнут, как снег весною. Еще Карану угрожала, что Дороти станет несчастной, вспомнив свое прошлое. Но Дороти при помощи Нави уже вспомнила главное — свой род, свою маму, свою праматерь. Это наполнило ее и счастьем, и гордостью. Конечно, туманные участки оставались. Например, ей никак не удавалось вызвать в памяти лицо мужа. Но терапия справится с недугом, и Дороти все вспомнит. И это явно не заставит ее горевать. «Если, например, ее муж уродлив или стар, или глуп, какая в том беда? Дороти дворянка, а дворянки постоянно заводят себе альтеров». Словом, Карен источала только ложь, печаль и разочарование. Для Дороти лучше всего было бы вовсе не общаться с нею, попросить магистра о переводе в другую палату. Но приличия запрещают дворянину игнорировать другого дворянина, особенно среди окружения черни». Так что Дороти свела разговоры с Карен к пожеланиям «Доброго утра, миледи» и «Доброй ночи, миледи». Карен отвечала тем же, да еще холодным укоризненным взглядом. Она показывала, что ждала от Дороти большего. Любопытно чего? Что Дороти тоже перестанет есть, отощает, как мумия, и начнет презирать жизнь. «Мне повезло», — думала Дороти слай на зло Карен. «Я — любимица богов. Во-первых, я первородная, это само по себе счастье». Во-вторых, мое целебное число оказалось очень простым. Семерку ведь легко найти. Если б я додумалась считать по порядку, то нашла бы сразу. В первый день возле Нави. А вот Карен вовсе не догадалась поискать свое число. Может, потому что она тайком наслаждается печалью. Но сказано про матерями. Не получай удовольствия от страданий. Чертова еретичка. Нави другое дело. Он не лелеял свой недуг, а честно рвался к исцелению. Но, видно, его заветное число было очень сложным. «Как думаешь, какое оно?» — спросила Дороти, и Нави не сразу понял. «Что значит «какое»?» «Ну, хотя бы сколько в нем цифр. Есть ли дробь?» «Понятия не имею», — сказал Нави. «А смысл твоего числа, представляешь? Это должна быть дата или возраст, или цена, или размер земли, или высота горы?» «Не знаю», — вздохнул Нави. «Я даже не думаю, что это одно число. Полагаю, мне нужен ряд чисел». «А так бывает?» – удивилась Дороти. «Так бывает почти всегда. Числа, как правило, ходят рядами или даже матрицами». «Прости». «Матрица – это такая табличка из чисел», – Нави нарисовал на черновике. «Ого, а мне помогло одно-единственное число». «Тебе очень повезло. Мне одно не поможет». Для забавы Дороти вписала свои любимые числа в матрицу 3 на 3 Вышло красиво. Ей понравилось. Нави показал, что можно сосчитать суммы каждого ряда, столбца и диагонали. Дороти ахнула осенённой идеей. «Послушай, может быть, тебе надо найти матрицу, где все суммы равны?» Он отмахнулся. «Это очень просто!» С он нарисовал несколько матриц для примера. Дороти проверила суммы. Действительно, все равнялись друг другу и по строкам, и по столбцам. «Матрица, которая поможет мне намного сложнее...» Я не знаю даже число констант, входящих в нее. Некоторые точно входят, другие не уверен. А еще входят как минимум три переменных, значит, будет в лучшем случае система из трех уравнений». Дороти перестала что-либо понимать, но оценила сложность проблемы. «Нави, чем я могу помочь? Ну, кроме книг из дворцовой библиотеки. Ты правда хочешь мне помочь? Правда, правда? От Отчего сомневаешься? Ты же мой друг, ты спас меня». «Я была в идовом тумане, ничего не помнила, кроме имени и возраста, считала себя какой-то портнихой. Я так жила всего пару месяцев, не представляю, каково тебе 10 лет. Если знаешь, что нужно твоей матрице, только скажи». Он задумался. «Дороти, этот прошлогодний мятеж, северная вспышка. Говорят, теперь у власти оказались двое, Минерва Стакфорд и Эрвин Ориджин. Может быть, ты знаешь кого-то из них?» Теперь задумалась она. Нет, конечно, она их не знала. Она своего мужа не могла вспомнить, какая там Минерва. Но чувства от имен были вполне определенные, как от правильных чисел. Минерва откликалась тревогой Эрвин напротив, надеждой. «Я понимаю», — сказал Нави. «Прошу невозможного. Вряд ли ты могла их видеть. Они из самого высшего дворянства, из великих домов». «Минерва нет», — бездумно выронила Дороти. «Что?» «Минерва не из Великого дома», — повторила Дороти, удивляясь своему знанию. «Так ты с ней знакома?» — Нави аж подпрыгнул от радости. «Извини, ничего не помню, даже лица ее не могу представить. Это как число семь. Откуда-то взялось, но не ясно откуда. Ну, я северянка, Минерва тоже. Наверное, мы когда-то виделись на каком-то балу. Помню только, что она из небогатых дворян и что любит кофе». Слово «кофе» было тревожным, как и имя владычицы. Дороти захотелось сменить тему. «Нави, скажи прямо, к чему ты ведешь. Хочешь место при дворе? Ручаюсь, с твоими талантами ты заслужишь любую должность. Главное, исцелись». «Не в должности дело, понимаешь? В моей матрице для моего исцеления не хватает нескольких констант. Их может знать тот, кто правит империей. Потому...» ты могла бы познакомить меня с герцогом Ориджином или владычицей Минервой?» «Ну и просьбочка», — хмыкнула Дороти. «Знаешь ли, за подобное знакомство иные готовы отдать состояние или убить родную мать?» Нави приуныл. «Ладно, прости меня, забудь. Скажи какое-нибудь число». «Нет, погоди. Я очень хочу помочь. Не обещаю, но попробую. Есть открытые балы в столице, куда допущено все дворянство». Я попаду туда и найду способ заговорить. Если не с Ее Величеством, то хотя бы с герцогом. Я приложу все силы. Вот только не понимаю одного. Если это нужно тебе для исцеления, то ты в тот день будешь еще здесь. Как же я сведу тебя с герцогом? Ты можешь уговорить его приехать сюда?» Дороти захохотала. «Хм, «Какой же ты ребенок! Боги, я часто забываю, что ты еще совсем юный». Он надулся. Дороти погладила его по плечу. «Не прими за оскорбление, я не хотела тебя унизить. Просто ты очень наивен, но это не твоя вина. Герцог Ориджин выиграл войну и занял столицу. Он не уедет оттуда, даже если ужасно сильно захочет. Его власть зашатается и едва покинет Фаунтерру, и уж точно он не станет рисковать ради двух никому неизвестных бедолаг вроде нас». «Тогда ты сможешь задать ему пару вопросов?» Нави прищурился. «Шесть вопросов, если быть точным». «Задать наверняка смогу, а уж ответит ли...» Дороти потеребила волосы. Они немного отросли. Она могла видеть их роскошный золотистый блеск. «Полагаю, — ответит. «А ты...» — Нави запнулся. «Тебя точно выпустят отсюда?» Дороти усмехнулась. «Карен говорит, что нет, но она лжет чаще, чем причесывается». Вспоминая разговор, Дороти поняла, что юноши немного слукавил. Откуда бы герцогу Ориджину знать числа для исцеления Нави? Да неоткуда. Смысл просьбы в том, что вопросы Нави окажутся исключительно умны. Ориджин оценит их и возьмет Нави на службу. Нави думает, что обхитрил Дороти. Но и пусть себе думает. Юноши часто хитрят, это лишь прибавляет им очарование. Она ни капли не обиделась и продолжала развлекать парня разными числами, столь желанными ему. А потом он ее удивил. «Послезавтра мы не будем работать», — сказал Нави без капли сомнений. «Если ты придумала для меня хорошие числа, то лучше скажи их сегодня и завтра». «Откуда ты знаешь?» «Некоторые ряды на то указывают». «А матрицы?» — блеснула Дороти учёным словцом. «Матрицы редко подходят для предсказаний. Этой цели служат ряды и вектора». «Что такое вектора?» «Ну, ты сама увидишь». И правда, она увидела. Следующим днем на остров налетел шторм. Ураганный ветер принес черные тучи, которые разразились ливнем с грозою. Струи воды хлистали в ставни, громыхал гром, белым пламенем вспыхивали молнии. Из 11 переписчиков шестеро не смогли работать, до того были напуганы буйством стихии. Но Дороти и Нави, и Карен остались в цеху. Дороти была счастлива. В книге как раз подошла сцена кровавой дуэли — Она роскошно согласовывалась с погодой. А следующим днем, как предсказал Нави, их не повели на работу в пищий цех. Ураган натворил дел во дворе лечебницы, сломал несколько деревьев, опрокинул две телеги, расшатал водонапорную башню и сорвал ворота с петель. Следовало все убрать, укрепить и починить. Всех пациентов, способных к телесному труду, вывели во двор. Медбратья распиливали упавшие деревья, Дороти и еще несколько пациентов уносили ветки в сарай. Она задумалась было, приличествует ли дворянке таскать бревна. «Вот вчера медбратья сказали ей вынести ведро с нечистотами, и Дороти напрочь отказалась. Они поразмыслили, как поступить, и отдали ведро низкородной Аннет. Не сделает ли и сегодня так же? Но Дороти вспомнила завет Сьюзен. Развивай свое тело». Ее телу могли позавидовать многие барышни, но месяцы кошмаров и беспамятства отняли часть сил, некоторые мускулы отрябли. Дороти с радостью применила бревна как спортивное орудие. Нужно привести себя в порядок. Нельзя стать такой, как Карен. Все, на что была способна Карен сметать листья и мелкие веточки. А Дороти трудилась наравне с мужчинами и скоро даже обогнала некоторых из них. Пока тот же Нави выносил две связки веток, она три, он мог поднять полено футового обхвата, а она фут с четвертью. Дороти смеялась от радости. Все было восхитительно. Бревна пахучи, воздух наполнен свежестью, двор блещет чистотой после дождя. А сама Дороти прекрасна, умна, красива, сильна и скоро будет совершенно здорова и поедет в столицу, чтобы добыть нужных книг и спасти друга. Заодно, раз уж Нави так просит, она познакомится с герцогом Ориджином, задаст несколько вопросов и кто знает, что из этого выйдет, ведь она чертовски хороша». «Нави, ты такой слабенький для мужчины?» усмехнулась она, видя пот на его лбу. «Когда выйдешь отсюда, тебе нужно будет много упражняться. Раз уж хочешь служить при дворе, то знай, дворяне хиликов не любят». «Знаю», — буркнул Нави, пыхтя от натуги. «Постой-ка, я вдруг вспомнила кое-что. Мы с тобой однажды уже убирали этот двор». Он задумался. «Дай число». «Не помню я число. Где-то зимой это было. Мы вместе сгребали снег». Я смотрела на гавань сквозь ту вот решетку, а ты подошел и сказал что-то странное. 3:25 на 109, 15%, сотых процента. весной 18 сотых, кивнул Нави. Я никогда не забываю числа. Точно. Тогда я не придала значения. Подумала, ты безумен, как шут. А сейчас-то знаю, с числами ты умнее многих. Будь добр, объясни, что оно значило. Я не помню, сказал Нави. Все зависит от контекста. «Ты говоришь, что смотрела в ту решетку?» «Да, вон там боковая калитка, забранная прутьями». Он пошел туда, глянул сквозь прутья. Посмотрела и она. За калиткой была тропинка, ведущая вниз по склону к маленькой бухточке. Крохотный пирс, пришвартованная одномачтовая суденышка. Несколько лодок сушатся на берегу. «Я понял», — сказал Нави. «Ты собиралась сбежать на лодке и добраться до материка». «Но ты очень красивая, я не хотел, чтобы ты погибла, поэтому и сказал тебе вероятность». «Вера что?» «Вероятность. Ну, твой шанс добраться живой до берегов земель Короны». «Три вопроса». Один другого удивительнее, вспыхнули в ее мозгу, аж голова закружилась. «Откуда ты знаешь? Меньше процента. Почему так мало? Тьма сожри. Зачем я хотела сбежать?» Нави растерялся. В словах он был не такой мастер, как в числах. «Ну, э, зачем бежать, я не знал. Просто догадался, что ты этого хочешь. Ты так пристально глядела на лодке. Как высчитал, нельзя объяснить без векторов и матриц. Если привезешь мне учебник высшей математики, тогда смогу. А почему так мало? Потому что ты не учла течение. 8-9%, что ты смогла бы завладеть лодкой. Полтора процента, что завладела бы лодкой и избежала погони. Но затем ты попала бы в западное течение, которое увлекло бы тебя в открытый океан. Чтобы препятствовать этому, нужно грести непрерывно день и ночь, в течение 73 часов, что очень трудно даже для такой сильной женщины, как ты. Кроме того, ты правша, а ночью навигация усложнена, потому с вероятностью около 80% ты забрала бы влево и уплыла на восток вместо северо-востока. 3.25 на 1.09 – это курсовая ошибка, которую ты допустила бы, «Итоговая вероятность спасения 0,15%, а весной 0,18% за счет удлинения светового дня». Ветки валялись у ног Дороти. Она даже не заметила, как выронила их. «Тьма сожри! Нави, как это возможно?» «Доплыть до материка?» «Нет, сосчитать все это в уме за одну минуту. Кто ты? Фокусник? Сын великого математика, который тебя всему этому научил?» Новая мысль чуть не сбила ее с ног. «Боги, но ты же попал сюда десять лет назад. Здесь тебя явно никто не учил, значит, в 8 лет ты уже умел. Ты был мальчишкой и умел такое?» «Да, я умел рассчитывать вероятности, когда попал сюда». «Ты гений», — выдохнула Дороти. «Только светлая Агата могла так считать». И тут же помрачнела от догадки. «Ну, или просто лжешь, чтобы меня впечатлить. Твои слова ведь невозможно проверить» навина надул губы. «Я не лгу тебе, слышишь? Я говорю честно. Но если так уж хочешь проверить, проверяй, пожалуйста. Завтра придет грузовой корабль. Он покажется на горизонте на север-северо-востоке около 9 утра. Понаблюдай за его ходом. Сама увидишь течение. Может быть, тогда начнешь верить друзьям». Он схватил свое бревно и ушел, крайне обиженный. Дороти и не подумала утешать его. Во-первых, мальчонка должен помнить приличие. Каким бы умным он ни был, она дворянка и не намерена терпеть его капризы. Во-вторых, гораздо больше, чем чувство Нави, ее занимал вопрос. Зачем ей нужно было бежать с острова? Ну, зачем? Совершенно очевидно, что зимой она была очень больна. Как раз тогда ей виделись самые тяжкие кошмары. Бывали даже сны наяву. Она помнила, как орала и бросалась на лекарей, считая их чудовищами. Тогда ей назначали самые суровые процедуры. Ясно помнилась одна. Череп сжимали кольцом, чтобы выдавить хворь. Это было Идовски больно. В ее душе не было ни капли гармонии. не дуг бушевал, как вчерашняя гроза. Можно ли в таком состоянии покинуть лечебницу? А сама идея – доплыть лодкой до материка. Нави прав. Дороти не знала ни о каком течении, но и без него понятно. Грести трое суток без передышки – запредельный труд. Почти самоубийство. Она хотела рискнуть жизнью, чтобы избежать исцеления и остаться больной – «Быть того не может. Наверняка мальчишка солгал». Стало досадно. Одно дело врать о придворной службе и каких-то там числах, другое о самой Дороти. Друзья так не поступают. Уж, конечно, она посмотрит завтра на корабль и берегись, нави, если течение не окажется. Но кораблем не проверишь другую часть его лжи. О том, что Дороти хотела сбежать. Об этом придется спросить кого-нибудь, кто знал ее зимою. «Магистр Маллин и лекарь Финджер?» «Стыдно говорить с ними о планах побега. Все равно, что признать себя дурой. нет, Она глупа. Ворону от голуби не отличит. Карен? Это всегда врет. Ну и отлично. Если подтвердить слова Нави, значит, лгут они оба». «Леди Карен, позвольте задать вам вопрос?» Полумертвая соседка размеренно двигала метлой. «Шасть! Шасть!» Лишь слабым кивком показала, что слышит Дороти. Правда ли, что зимой я хотела отсюда сбежать? Снова вы за свое, миледи. Я не желаю быть мостом между вами и прошлым. Эту ответственность я не приму на себя. Я не спрашиваю о далеком прошлом и ничего не прошу, кроме одного мелкого факта. Хотела сбежать или нет? Вы сделаете выводы из этого факта. Забудьте, миледи. Метла. Шасть. Шасть. «Я сделаю лишь один вывод. Нави, мой друг, или лжец, как вы. Меня не волнует ни прошлое, ни побег». «Тогда зачем спрашиваете? Не все ли вам едино, солгал Нави или нет, раз сам предмет лжи не важен?» «Я поняла, миледи. От вас ничего не дождешься. Даже мелкая помощь для вас слишком трудна. Сами гниете и желаете, чтобы все вокруг гнили. В ком есть жизнь, тот вам противен». Дороти пошла прочь, метла провожала ее шорохом листьев. «Шасть! Шасть!» «Да!» Дороти оглянулась. «Наверное, послышалось Карен повторила очень тихо. Дороти не услышала, а прочла по губам. «Да, вы хотели сбежать!» Дороти рассмеялась. «Ну, конечно! Лжец и лгунья, пара сапог! Может, Нави простительно, он болен и юн, но вы-то...» «Вы-то, миледи!» «Что ж, речи подстать внешности!» «Шасть!» «Шасть!» «Шасть!» Метла задержалась в воздухе. Карен подняла глаза. Взгляд был холодный, но отнюдь не мертвый. Не более мертвый, чем обнаженный клинок в руке Кайра. «Вы хотели сбежать из-за дочери, миледи. Ее отняли. Вы надеялись вернуть. Вы кричали во сне и звали ее. «Вашу дочь зовут Глория». Голова закружилась, земля шатнулась под ногами. «У меня нет дочери», — прошептала Дороти. Но она знала, что Карен права. Глория — правильное имя, столь же правильное, как число 7 «Я не рожала, слышите? Я рожу, когда вернусь к мужу!» Карен так и не изменилась в лице. «Только глаза». «Впереди 10 лет, миледи». Возможно, 20 Живите счастливо. Этой ночью Дороти увидела дочь, не во сне, а в памяти. Легла, закрыла глаза, и пришла череда картин. Как числовой ряд, как матрица. Вот Глория, совсем кроха, спит на руке Дороти, свесив ножки. Вот заглядывает в буфет, а глаза, веселые и хитрые, задумала стащить конфету. Вот бегает за котом, визжая, размахивая метелкой. Вот учится грамоте, хмуря бровки, покусывая кончик пера, а Дороти говорит «не ерзый. Вот она нашкодила, что-то грохнулось, разбилась, разлилась, и Глория хохочет, но при виде мамы корчит виноватую рожицу. Вот Глория показывает язык, забравшись на ветку дерева. Дороти корит ее. «Леди так не делают!» Но сама смеется, ведь тоже девчонка и лазала по деревьям. А вот Глория, почти уже взрослая, уезжает в пансион, Запряжены кони, собраны слуги, уложен багаж. Она поправляет шляпку на рыжих кудрях. Она поправляет шляпку на рыжих кудрях и говорит. Маменька, я буду ужасающе примного скучать. Нарочно кривляется, чтобы было не так грустно. Но грусть все равно берет свое, и Глория виснет на шее Дороти. Мамочка. У Дороти была дочь, а потом ее забрали. Наверное, от того и помутился рассудок.